Но моё слово гласит, предоставьте случаю идти ко мне. Невинен он, как малое дитя. Как могли бы они вынести мое счастье, если бы я не наложил несчастье и зимние стужи шапок из белого медведя и покровов из снежного неба на мое счастье?